«Что еще было написано в письме?» «Постарайтесь вспомнить дословно», — попросил Грибов. «Не столько ради того, чтобы узнать о содержании послания, с которым скоро можно будет ознакомиться в первоисточнике, сколько для того, чтобы отвлечь потерпевшего от кошмарных фантазий. Что еще? но ну, чтобы я приготовил деньги, если хочу увидеть дочь живой. Много приготовить? Много, гораздо больше, чем у меня есть. Сколько? Миллион долларов». Солидно присвистнул Григорьев и подумал, что дети банкиров, похожи нынче в цене, и что если похитители назначают их родителям в качестве выкупа такую сумму, то вполне вероятно, они в курсе их материального положения. Неужели он располагает миллионом долларов? Не знаю, почему они решили требовать миллион, словно прочитав его мысли, сказал банкир. «Если бы речь шла о десятках тысяч или даже сотне тысяч долларов, я бы, наверное, их нашел». Продал бы машину, квартиру, обстановку. Но миллиона у меня не будет, даже если распродать насильные вещи. Миллиона у меня не будет. На что же они рассчитывали? Не знаю. Наверное, на заем в банке, где я работаю. А в банке миллион найдется? Для банка миллион долларов не сумма, по крайней мере, для нашего банка. В последующее, после получения письма, время вас никто больше не тревожил? Нет, кроме обычных знакомых, никто. А кто меня должен потревожить? Например, тот, кто написал письмо. Банкир покачал головой. Нет, никто. А писем больше не было? Нет, ни писем, ни звонков. Больше никаких сообщений. Поэтому мы... Поэтому мы обратились за помощью к Семену Петровичу, к генералу и к вам. Вы кого-нибудь подозреваете? В смысле... Вы подозреваете кого-нибудь из сослуживцев, родственников, друзей, соседей? Повторил вопрос Григорьев. В чем? В соучастии в преступлении. Я не понимаю вас. Он имеет в виду, что в подобного рода преступлениях похитители редко выбирают жертву произвольно. Обычно на нее выводят люди из его ближнего окружения. Те, кто знает финансовые возможности, образ жизни потерпевшего. Нет, я не могу никого подозревать. «Ну, может быть, дальние родственники жены, вхожие в дом друзья, подруги, дочери, которые вам завидовали или испытывали к вам неприязнь, или рассказывали кому-нибудь третьему лицу о вашем материальном благополучии и о вашей любви к дочери, чем, сами того не желая, натолкнули это лицо на мысль. Я же сказал, я никого не могу подозревать. У меня прекрасные родственники и друзья и абсолютно порядочные коллеги по работе. Вы ищете не там. Мы ищем везде» чтобы найти. «Хорошо, извините. Чем я еще могу вам помочь?» — спросил банкир, обращаясь к Грибову, подчеркнуто обращаясь. Второго чересчур настырного и плохо воспитанного следователя он игнорировал. В принципе, это было не страшно и в чем-то даже на руку сыщиком если работать в паре, и если работать не с уголовниками, а с относительно интеллигентной публикой, для которой форма зачастую важнее содержания» и которая неприязнь к одному следователю подчеркивает доверительностью, демонстрируемой другому. В результате чего можно узнать гораздо больше, чем если работать и тому, и другому в одном и том же амплуа. Средствами связи нам необходима пара мобильных телефонов. Это не проблема, что еще? Кое-какая специальная техника для обеспечения охраны и слежения. У меня нет специальной техники. У меня есть, вернее, есть где взять ее на прокат. «Подготовьте список и смету, все?» «Нет, не все. Есть еще одна просьба нематериального характера. Заранее прошу прощения, но нам необходимо побывать в вашем доме и еще в банке в интересах дела», — извиняющимся тоном произнес Грибов. «Такая служба». «Хорошо, я распоряжусь», — мгновение посомневавшись, согласился банкир. «Нет, вы не так поняли. Нам нужно побывать там так, чтобы никто не догадался, кто мы и с какой целью прибыли». По крайней мере, рядовые работники не догадались. Вы думаете, что это мог сделать кто-то из работников банка? Мы ничего не думаем, но предполагаем, что выкуп может требовать только тот, кто осведомлен о финансовом положении потерпевшей стороны или его богатых, способных раскошелиться родственников. Или место, где он работает. Тот, кто уверен, что может названную сумму получить, потому что она есть. И именно поэтому нам придется познакомиться, в том числе и с вашими сослуживцами. А вам нам в том помочь. Если вы, конечно, заинтересованы в результате. Банкир внимательно посмотрел на работающие, намечущееся из стороны в сторону и размазывающие, растирающие по стеклу дождевые капли дворники. «Я заинтересован в результате», — ответил он, — «и сделаю все от меня зависящее». Хотя, честно говоря, не очень представляю, как можно запустить в банк посторонних людей, не сообщая о цели их визита. Что, такие строгие порядки?»